Глава 39. Я помню нашу первую встречу. Большая гулянка в моем доме по случаю выхода на свободу. В тот день, спустя ровно год за решеткой, я многое осознал. Прежде всего то, что большинство моих людей ссучились и продались, и я не винил их. Мне казалось, что время слишком быстротечно, чтобы задерживаться на одном месте и быть камнем, под который вода не течет. Все вокруг меняется, изменились и они. Изменился я сам. Поразительно, как много воды может утечь всего за год. Садился в тюрьму влиятельным политиком, успешным бизнесменом. Вышел человеком, от которого все отвернулись. Люди, которые прежде мечтали получить приглашение, На приемы в моем доме больше не брали трубки. Те, кто мечтал войти в узкий круг доверия, предали и стали врагами. Изгоем стал для них я, а они для меня стали никем. Просто суками, в которых нет ничего святого. Неприятно удивился, когда обнаружил, что дела в моей фирме идут не так, как должны. Каждый из сотрудников тянул одеяло на себя... Каждый стремился откусить кусок разваливающегося пирога, пока я не пришел и не разогнал эту свару шакалов, и пока не набрал новых людей. С ними, крупица за крупицей, я выстраивал бизнес с нуля. Пользоваться старыми связями было невозможно, их просто не осталось. В моем распоряжении были лишь затасканный капитал и репутация. На этом удалось вывести фирму к приемлемому для продажи уровню дохода. Я собирался избавиться от нее и уехать подальше. Просто найти себе другое занятие. Хотелось сменить обстановку, измениться, возможно, осесть где-нибудь на островах в одном из бунгало, которые приобретал в хорошие времена. А потом я встретил Тею. Она не изменила мою жизнь, но она дала мне осознать, что моя песня еще не спета. Что я еще могу постоять за честь фирмы и повоевать на этом поле битвы бизнес-гигантов. И ее отец согласился стать инвестором и одолжил мне х у е у тучу бабла. Все, что мне требовалось, это участок, на котором я могу выстроить дом и распродать площади. Перспективы были заманчивы. Вложить несколько сотен лямов своих И поднять в десятки раз больше чистыми Эта стройка бы вывела фирму из предбанкротства И поправила дела И Илюха мог бы мной гордиться Да, у меня не срослось с его матерью Но я сумел бы обеспечить ему и его детям жизнь В которой им никогда не пришлось бы ни в чем нуждаться И все было на мази Брак с Теоной, сотрудничество с ее отцом, перспективы. А потом появилась она. Как гром среди ясного неба, как вспышка молнии ночью в буран. Появилась, улыбнулась и наманикюренным пальчиком подтолкнула карточный домик, который я так старательно выстраивал, пока считал ее погибшей. «Да, она изменилась». Но я все еще помню нашу первую встречу и никогда ее не забуду. Взгляд в глаза и короткий миг паники, заставивший ее приклеиться к дверям гостиной, в которой шла п е р у ш к а Я сидел среди своры шакалов и чувствовал себя, как в г р ё б а н о м аду среди чертей. И покажи я им хоть каплю слабости, они тут же набросятся и перегрызут мне глотку». А если она окажется рядом, перегрызут и ей. Я поднимаюсь со стула и даю шакалам знак «продолжать». Медленно шагаю к дверям, и напуганной, но храбрящейся девочке, которая гордо задрала подбородок, и смотрит на меня круглыми, как блюдца, глазами. Голубыми, кстати, глазами. До этого я был уверен, что моя слабость — кореглазые бестии. Но ошибался. Она замирает. Когда приближаюсь, вздрагивает, когда тянусь к ручке за ее спиной, сжимается, но глаз не отводит. И в этот момент внутри меня что-то щелкает, как натянутая струна лопается. И я понимаю, что в этой девочке столько храбрости, сколько не хватило мне на встречи с бывшими моими людьми. И вот сейчас, спустя г р ё б а н ы х четыре года, мы снова встречаемся. на такой же шумной попойке. Вокруг чужие люди, которых я предпочел бы избежать. Но я вынужден играть по их правилам, потому что иначе сдохну. Они задавят, и снова в дверях она. Такие же прозрачные глаза, такие же напуганные и полные паники. Но в этот раз на ней не белое короткое платье, а длинное черное. И оба они идут ей безумно, будто шиты для н е ё И как только наши глаза встречаются, я понимаю, как и тогда на приеме, что предпочел бы послать их всех к чертям и увести ее отсюда, увести и забыться с ней наверху, снова открыть для себя ее страсть, снова открыть для нее в свою похоть, и спустя четыре года я хочу ее не меньше, а даже больше, чем прежде. хочу именно за то что эта девочка умела брать себя в руки тогда и сейчас постепенно паника в ее взгляде сменялась равнодушием и спокойствием надменностью суки чью маску она предпочитает носить в качестве брони брони от таких как они как и я она воин которого втянули в драку помимо воли но мы оба стремимся выйти из нее победителями фишка в том что Когда на одном поле битвы встречаются два таких воина, один из них должен пасть смертью храбрых. И это будет не она. Потому что после того, что я узнал о нашем прошлом, смыслом моей жизни стало не выиграть в бою, а не дать ей пострадать. Смотрю на нее. Наши взгляды скрестились, как лазеры. Преодолели огромное расстояние и притянулись. И я понимаю, что Юля пришла... Ни одна. Бросаю короткий взгляд на ее спутника и узнаю старого знакомого из прошлой жизни. Мы с ним никогда не были друзьями, но он один из тех, с кем я мог уживаться. И, видимо, этому миру сегодня наступит конец. «Глеб, мне больно!» — Теона шипит, и я понимаю, что стянул ее талию слишком сильно. Увлекся, засмотрелся на Юлю. Ушел в себя. Извини. Скомканно шепчу и опускаю руки, оставляя ее в одиночестве среди говорливых, как сороки, подружек. Я на минутку. Пересекаю зал быстрыми шагами, размышляя, что сделать сначала — придушить Юлю за то, что посмела притащить с собой Потютькова, или подвесить за яйца его за то, что так по-собственнически придерживает ее за талию. Лея будто читает мои мысли и испуганно отступает, но потом спохватывается и расправляет плечи, которые хочется сжать и встряхнуть ее. Что ты творишь? Что творишь? Вместо этого открываю рот, но она делает шаг ко мне и начинает первый. Не делай глупостей, на нас смотрят люди, и спичка гаснет. Я выдыхаю. Понимаю, что не только я слышал ее фразу и мгновенно простреливаю старого знакомого взглядом. Тяну ему руку для приветствия, давая понять, что не в его интересах задавать неудобные вопросы. Глеб, рад видеть. Не ожидал, что ты решишься на такой шаг. Женить бы в наше время пережиток прошлого, но ты, видимо, решил отдать дань традициям. Стас никогда дураком не был и сейчас повел себя по-джентльменски. Сделал вид, что не понял, что нас с Юлей связывает гораздо больше, чем мимолетный обмен приветствиями. Захотелось экзотики? Свобода приелась. Отвечаю и жму его кисть, окончательно беря себя в руки. «Не знал, что вы знакомы?» — произношу эту фразу, уже глядя на принцессу Алдераана — И она поджимает губы и теснее жмется к этому типу, который все больше меня бесит. Иногда полезно интересоваться состоянием дел у друзей. Она пытается дать понять Стасу, что мы просто друзья. А я решил идти до конца. «Извини, в последнюю нашу встречу мне было как-то недосуг расспрашивать тебя о друзьях мужского пола. Нам, если помнишь, вообще не до разговоров было». Лея заливается краской и испепеляет меня глазами. с т а с задумчиво отводит взгляд, но тут же фокусирует его за моим плечом. «Глеб! Так вот куда ты сбежал!» Голос т и о н ы сзади заставляет меня обернуться и сделать вид, что мы просто болтали. Болтали, о н и использовали слова в качестве стрел. «Юля, рада видеть! Ты так быстро улетела в прошлый раз!» «Что-то случилось?» — Лея отмахивается и цепляется за локоть Стаса, который, однако, после моей фразы заметно к ней охладел. «Нет, просто работа задавила. Надо было срочно возвращаться. Как отдохнули?» «О, отлично!» — ты распространяется о нашем отдыхе, а я глазами изучаю Лею, которая внимательно слушает мою невесту. «Стас меня на этом ловит». Но я не отвожу взгляда, давая ему понять, чтобы отвалил. Она моя. И то, что сейчас она цепляется за твою руку, — просто случайность. Просто попытка указать мне на мое место. Вот только Юлиана не предполагала, что этим жестом лишь укрепит мою уверенность в том, что я никому ее не отдам. — В общем, мне безумно понравилось, несмотря на то, что нас застал врасплох ураган. — Отлично. Лея произносит лучезарно и решает представить Тея своего спутника. «Это Стас. Вы, возможно, знакомы?» «Доводилось встречаться». Как-то скомканно подтверждает Стас. Тея краснеет и отводит глаза. И разговор прерывается, когда к нам подходят мои будущие мама и папа. «Глеб, все гости в сборе. Полагаю, пора начинать». «Сейчас я выйду на сцену, произнесу приветственную речь. А потом приглашу тебя. Будь готов!» Тесть обращается ко мне, а я все еще хмурюсь, пытаясь понять, что в реакции Стаса на Тею меня так привлекло, и почему она так покраснела. Мельком цепляю взгляд Юли, и она так же хмурится. Она тоже это заметила». «Да, я буду поблизости». Отзываюсь, и тесть с тещей уходят к сцене, оставляя нас вчетвером. «Я хочу шампанского!» Теона капризно надувает губы. С укором на нее смотрю. Она вообще-то будущая мать. Правда, предполагается, что об этом никто не знает. «Я принесу». Стас отзывается и обращается к л е е ч т о будешь пить?» «Воды без газа, пожалуйста». Отвечает и Потютьков уходит. т и о н а спохватывается. «Я не сказала ему, что хочу брюд! Черт, я сейчас!» Убегает, и мы остаемся вдвоем.